Глава 27 Итак, акт 1: Рецепт убийства. Прежде всего, нам следует остановиться на изначальном замысле смертоносного маэстра Это необходимо для понимания как общей картины происходящего, так и отдельных действий господина профессора. Как известно, леди и джентльмены, Алексей Алексеевич поселился в усадьбе довольно давно так где-то у Поликарпова была полезная записочка. Кряхтя и ежесекундно охая, пристав полез в карман длиннополого сюртука и извлек оттуда аккуратно сложенный листок бумаги. Помедлив с мгновение, Антон Никодимович нацепил на глаза старомодное пенсне на ленточке, с шуршанием развернул пожелтевшую страничку и принялся читать, шлепая огромными мясистыми губами. Как следует из донесения, в субботу, февраля первого дня, рано утром, на почтовую станцию уездного города Курган, что в Тобольской губернии, прибыл, следуя на казенной упряжке, бывший адъюнкт-профессор при кафедре истории Императорского Санкт-Петербургского университета господин Мостовой А.А. Личность установлена, согласно записи, за номером 14 в амбарной книге-реестре станционного смотрителя. Том 2, страница 6. «Записка, донесение. Вы хотите сказать, что собрали всю необходимую информацию на господина мостового и провели расследование всего за один день?» выразил запоздалое удивление Владимир Матвеевич. «Кто бы говорил о Холонев? «Вы четверть часа назад были свято уверены, что убийца Фальк, притом безо всякого расследования. И потом информация у меня имеется обо всех», — полицейский похлопал по изрядно набитому карману. «В расследовании мне помог наш, то есть ваш, дорогой доктор. Его острый ум оказал следствию неоценимую помощь». Правда, он жутко не хотел, чтобы я устраивал для вас это представление, дамы и господа. Но ничего не могу с собой поделать. Жуть, как люблю покрасоваться перед публикой. Полицейский чиновник сдернул пенсне и документ немедленно перекочевал обратно в сюртук. Впрочем, неважно. Я главным образом хотел обратить ваше внимание на дату появления профессора здесь, в наших, так сказать, Палестинах. «Как видите, между прибытием преступника и...» «Никакой я не преступник!» — взвизгнул Мостовой, затрясся на стуле. «Вы ответите за свою наглую клевету, Поликарпов, и вы, Нестеров, слышите, перед судом!» Между прибытием преступника и разыгравшейся трагедией прошло довольно много времени, более полугодос. Длительное затишье означает, что порядок действий был спланирован очень тщательно и притворялся в жизнь постепенно, без спешки и ненужной суеты. В результате помещик был убит. Однако невозможно даже представить, чтобы изначальный план предусматривал дуэль князя и столичного фехтмейстера, покусившегося на честь знаменитой фамилии. Притом по истечению почти восьми месяцев если считать с момента появления в доме подстрекателя. Предвидеть такое, а тем более подстроить, попросту нельзя. Стало быть, в какой-то момент затея злоумышленника полетела к черту, и в конечном итоге мы имеем дело с чистейшей воды экспромтом. Но что, спросите вы, заставило последовательного и хладнокровного профессионала разом изменить принятый курс? Он столько времени бездействовал, и вдруг его залихорадило. На этот раз никто полицейского не перебивал, не встревал с вопросами и не строил догадок. «Очевидно, что сей поведенческой метаморфозе послужило некое событие, после которого в тихой мирной усадьбе за сутки происходит сразу два убийства, — сказал Поликарпов. А что примечательного случилось в последнее время?» «Совершенно верно». Ранение Ефимова. Я давеча не напрасно похвалил Владимира Матвеевича за его версию. Происшествие с ранением на учебном занятии действительно спутало душегубу все карты. Только не Ефимову, как было предположил наш драгоценный управляющий, а господину профессору, который решил загрести жар чужими руками и умертвить князя Арсентьева в процессе им же учиненной забавы. Следовало лишь втереться к Дмитрию Афанасьевичу в доверие, а после аккуратно направлять в нужное русло, умело играя на слабостях его грешной натуры. В нависшей тишине отчетливо различались монотонные щелчки часового маятника. «Тик-так, тик-так» — им вторил размеренный голос Поликарпова. и Механизм преступления, что называется, налицо. Позвольте напомнить, кем именно является наш с вами герой. Он есть выдающийся знаток мировой истории, известный столичный преподаватель. А теперь, господа, вдумайтесь на секунду в произошедшее. Кто внушил князю скандальную идею о воссоздании у себя в усадьбе древнеримских гладиаторских игр? Кто сподвиг его сиятельство на возведение подобия амфитеатра? Да еще и надоумил присвоить ему такое претенциозное наименование — Колосея. Кто настоял на обязательном обучении единственного гладиатора шпажному бою? Может, Иван Карлович? Или сам Ефимов? Тотос. Тик-так, тик-так. Выходит, что, получив от некоего таинственного лица в юриспруденции обыкновенно именуемого третьим заказ на убийство Дмитрия Афанасьевича, господин Мостовой ловко обставляет свое исчезновение из Петербурга и появляется здесь, в усадьбе предполагаемой жертвы. Будучи превосходным психологом, без особого труда находит с князем Арсентьевым общий язык, и, оценив перспективы, немедленно приступает к реализации замысла. «Какого еще замысла? Что за бред вы несете? Вы полицейский чиновник, а не цирковая обезьянка. Прекратите, наконец, лицедействовать!» Вновь запротестовал Алексей Алексеевич, не замечая багровых пятен, выступивших на его щеках и короткой бычьей шеи. «Да, я потакал пороком князя. Каюсь, грешен» но делал это исключительно из желания угодить и как можно дольше задержаться здесь, в этом доме, на полном, так сказать, довольстве и попечении. И вообще, как бы я, по-вашему, убедил князя выступить на арене лично и подвергнуть себя смертельной опасности? Тик-так, тик-так. С этим-то как раз просто, милостивый государь. Воскликнул Антон Никодимович, довольный тем, что заставил обвиняемого вступить с ним в полемику. «Когда претендент на должность гладиатора был найден в лице вольного человека Тимофея Ефимова, вы нарочно законсервировали дальнейшее развитие собственной идеи с поединками мужичья на арене, доказав Дмитрию Афанасьевичу необходимость обязательного прохождения новоиспеченным бойцом базового курса фехтования. Повинуясь вашему гению, Арсентьев охотно выписал из столицы господина Фалька. Тем самым вы убили двух зайцев. Во-первых, выиграли время и заставили помещика томиться и сгорать от нетерпения. Во-вторых, позаботились о том, чтобы ваш исполнитель в достаточной степени овладел шпагой. Несмотря на то, что клинок предполагалось смазать ядом, Ефимову надлежало хотя бы отцарапать Дмитрия Афанасьевича. А это, согласитесь, надо еще суметь. «Митя был в полку первой саблей, господа», — с достоинством произнесла княжна Арсентьева, изо всех сил стараясь, чтобы голос ее звучал ровно и не слишком сдавленно пристав приложил руку к груди и слегка поклонился как бы соглашаясь софьей афанасьевной и отдавая сказанному должное тик так тик так напустив на себя нарочито сонный вид поликарпов продолжил время шло князь маялся а чтобы нужная мысль окончательно созрела в лысоватой голове его сиятельство вы алексей алексеевич Спасибо хорошей памяти доктора Нестерова. А разок-другой упомянули про императора Коммода, известного всего прежде тем, что он, будучи правителем большей части цивилизованного мира, не гнушался выступать на арене в качестве гладиатора и даже снискал на этом поприще немалую славу. Ну разве мог наш скучающий маньяк не клюнуть на такую удочку? У софии чуть дрогнул уголок рта. Ей было неприятно, что полицейский называл покойного брата маньяком и садистом. Однако все это было недалеко от истины, и она промолчала. Тик-так, тик-так. И вот, когда задуманное почти удалось, происходит крайне неприятный инцидент. Иван Карлович случайно ранит Ефимова в процессе очередного занятия и тем самым выводит его из игры. «Вам приходится немедленно принять меры. Ситуация патовая. Затея с гладиаторским поединком в духе императора-безумца с треском провалилась. Почуявший кровь князь в бешенстве, и мечется точно лев, лишенный законной добычи. Казалось бы, месяцы кропотливого труда пошли на смарку. Но вы, милостивый государь, не из тех, кто легко сдается и признает поражение». Неудачу вы ловко обернули в преимущество. Падение превратилось в подъем. Где-то в глубине дома протяжно завыла собака по кличке Заноза. Несчастное животное, лишившись хозяина, словно обезумело. Рычало и кидалось на каждого, за исключением Софьи Афанасьевны. Пришлось закрыть верную псицу в одном из чуланов. «Слышите?» «Сие есть сигнал перейти, наконец, ко второму акту нашей драматической пьесы». «Назовем его «Убийство на подмостках», — хохотнул Поликарпов, не обратив ни малейшего внимания на полный страдания взгляд молодой княжны. «Давайте резюмируем. Мизансцена выстроена безукоризненно. Арена готова, химикат для клинков припасен». Гладиатор найден, почти обучен, и, что самое главное, его сиятельство князь пребывает в волнительном, правильном томлении и жаждет крови. И вдруг сцену покидает один из ведущих актеров, Ефимов, прямо перед премьерой. «Казалось бы, все кончено, суши весла, спектакль окончен». Однако наш с вами профессор смело рискует и меняет план буквально на ходу. В последний момент отдает роль главного исполнителя, Сирич козла отпущения, Ивану Карловичу. Организовывает дуэль. И ему это блестяще удается. Но какой ценой? Ценой в Константина Вильгеймовича Вебера, сказал вдруг досель молчавший Фальк. Но из-за разбитых губ и расшатанных зубов у него получилось фыной фыфни. Поликарпов виновато улыбнулся. — А вы молодцом, ваше благородие. Стало быть, не отшибли вам разум мои дуболомы? — Уж не серчайте, батюшка, не серчайтесь. — Что это значит ценой жизни? — немедленно уточнила Ольга Казимировна. Полицейский развел руками. Костя был одновременно и служителем закона, и другом усопшего князя. С одной стороны, он сквозь пальцы глядел на... М -м, не вполне невинные забавы господина Арсентьева, С другой, никогда бы не позволил состояться дуэли. «Простите меня за грубость, но уморить одного-двух крепостных, которых после традиционно объявят беглыми...» Совсем не одно и то же, что заколоть на дуэли свободного человека. Особенно, если речь идет об офицере Его Императорского Величества, пусть даже и в отставке. Бывших офицеров, как известно, не бывает. И позвольте напомнить, дамы и господа, что дуэли строжайше запрещены, особенно теперь. Слишком уж большой резонанс получила дело одного небезызвестного вам поэта. Словом, Вебер обязательно бы уберег товарища от суда. Тик-так, тик-так. Перейдем к деталям смертоносной импровизации. Наш профессор был вместе со всеми в саду за день до кончины Вебера, когда тот поведал окружающим о привычке курить вечерами трубку за старой баней. Той самой баней, господа, в которой, как известно, и квартировал Ефимов. После, уже решившись на убийство полицейского, Алексей Алексеевич виртуозно употребил полученную информацию. Воспользовавшись географической близостью двух интересующих его субъектов, он с помощью хитрости натравил одного на другого. — Воля ваша, любезный государь! — набычился Холонев. — Да только Тимофея ранили на следующее утро после той самой прогулки в саду. А стало быть, план, если только он и впрямь был таким, как вы его живописали, тогда еще не мог предусматривать устранение господина Станового пристава. Владимир Матвеевич, вам когда-нибудь приходилось слышать о заблаговременности? Любой здравомыслящий человек, согласитесь, имеет привычку запоминать нужные для него сведения и хранить их, так сказать, до востребования. «Даже вы?» Управляющий побагровел и чуть приподнялся над столом, грузно опершись на него руками. «Ну, знаете, в иных обстоятельствах...» «Слава богу, сейчас не иные обстоятельства, потому не нужно вскакивать со стула, господин Холонев, и тем более сверкать глазами. Не то велю Шадрину вывести вас из гостиной, и о случившемся узнаете послес». «Из газец. Как ни странно, угроза подействовала. Холонев опустился обратно на обитое бархатом сиденье. «Уголос криво прорезанным ртом», — подумала Ольга Казимировна, глядя на тщетные попытки приказчика выдавить из себя некое подобие улыбки. Доктор, как всегда, выступил миротворцем. «Полно, господа! Вы, ваше высокородие, говорили о хитрости!» которую якобы применил господин Мостовой для того, чтобы поссорить Тимофея Никифоровича с Константином Вильгельмовичем. «Вот-вот, якобы», – простонал адъюнкт-профессор и скуксился. «Он хотел сказать что-то еще, но не нашелся и махнул рукой, окончательно принимая вид несправедливо оговоренного человека» который считает ниже своего достоинства пускаться в какие бы то ни было оправдания. Частный пристав издевательски приподнял бровь. Ай-яй! Что же вы, господин преподаватель, никак не признаетесь в содеянном? Почему упорствуете? Впрочем, пускайс. Так оно даже интереснее. Тик-так, тик-так. Хитрость, дорогой доктор, заключалась в том, что наш с вами Лиходей догадался о готовящемся побеге Ефимова и его полюбовнице. Это было нетрудно предположить, понимая положение раненого гладиатора. Или, может, сам подбил молодых людей пуститься в это рискованное предприятие. Сие не суть важно. Главное, что оба, с позволения сказать, беглеца, в отличие от профессора, Знать не знали об опасной близости Вебера. Один неосторожный шум, громкая речь, хлопок дверью и все. Зверь любопытный близится на запах верной сыти. Далее вовсе просто. Убийце стоило только спрятаться неподалеку, выждать, пока не начнется потасовка. А она, уверяю вас, обязательно бы началась, ведь речь идет о бегстве крепостной незаметно подкрасться и нанести роковой удар. Вот только незачем был Алексей Алексеевич столь откровенно демонстрировать нам свое инфернальное мастерство. На живое ранение в заправдешней драке никогда не бывает одно. Как правило, жертва в пылу схватки получает с десяток проникающих отверстий, притом не смертельных, и попросту истекает кровью. Поделюсь с вами опытом старой ищейки. Дилетанты совершенно не чувствуют нанесенных ударов и поражают соперника снова и снова, пока тот не повалится им под ноги бездыханным телом. А тут просто какая-то дьявольская меткость. Ювелирная-с. Вас, уважаемый, выдал ваш собственный профессионализм. Местеров провел пятерней по сидеющей бородке и задумчиво подытожил. Таким образом, получается следующее. Злоумышленник, имея долгоиграющий замысел, основанный на интригах и знании психологии, понимает, что из-за ранения Ефимова поединка с князем не будет, во всяком случае такого, как нужно ему, и меняет планы. Провоцирует дуэль намеченной жертвы с заезжим фехтмейстером Передает его сиятельству записку, компрометирующую Софью Афанасьевну посредством игры в записки. Подставляет и убивает Вебера, обеспечивая возможность дуэли. В результате Фальк становится новым козлом отпущения. И впрямь ловко. «Самое поразительное в этой истории, — сказала Ольга Казимировна, насупив точеные бровки — что оба убийства были совершены способом, выставляющим виновником другого человека, притом со всей очевидностью. Сначала мы единодушно поверили, будто бедного Константина Вильгельмовича зарезал бежавший Ефимов. Затем все так же безоговорочно назначили в душегубы Ивана Карловича. Это просто уму непостижимо. «Вы, безусловно, правы, сударыня» пророкотал пристав и потряс над головой, похожей на окорок ручищей. «Сие признак наивысшего профессионализма. Однако кое в чем вы все-таки ошибаетесь». «В чем же?» Ефимов никуда не бежал. «Ни он, ни Татьяна». «Как?» «Черт побери, а где же они тогда?» Ответ полицейского прозвучал буднично. Словно речь шла о чем-то совершенно обыденном. О ценах на дрова или достоинствах охотничьей собаки. «Убитый-с!» — раздался испуганный девичий вскрик. Софья Афанасьевна зажала рот ладошками. Явно наслаждаясь эффектом, Антон Никодимович постукивал пальцами по фарфоровой чашке. — А что же, вы думали лиходей такого уровня оставить свидетелей в живых? Прихлопнет Вебера прямо у них на глазах, а после поможет бежать? Да еще и помашет на прощание белым платочком-с? Нет, дорогие мои, дудки. Если я правильно понимаю логику этого страшного человека, Тимофей и Татьяна совсем ненадолго пережили Константина Вильгельмовича. Княжна попыталась взять себя в руки и с всклипыванием спросила, «А где?» «Где же тогда...» «Трупы», — весело подсказал Поликарпов сложное слово. Времени у профессора было в обрез. А посему бьюсь об заклад, что наши Ромео и Джульетта обрели покой на дне заросшего пруда, что в десяти шагах от бани. Всего только и нужно привязать к еще теплой руке или ноге какой-нибудь подходящий груз, приволочь тело к кромке воды... И скинуть туда, где поглыбжес. Думаю, поискать в парилочке аккурат не досчитаемся кочерги или железного тазика. Тик-так, тик-так. Владимир Матвеевич холонев поднялся из-за стола, подошел к идеально чистому окну и отворил створку. Порчевая штора немедленно заколыхалась на ветру, и комната, словно по мановению волшебной палочки, наполнилась запахами близкого сада. Ночная прохлада вступила в неравную схватку с искусственным теплом изрядно натопленного помещения. Несмотря на духоту, Софья Афанасьевна настойчиво куталась в плед. Достаточно было мельком взглянуть на нее, чтобы различить раскрасневшиеся щеки и влажный блеск нежной кожи. Девушке явно было жарко, однако расстроенные нервы, как видно, временно лишили ее способности объективно оценивать обстоятельства. Впрочем, следующий же заданный княжной вопрос, вполне логичный и своевременный, свидетельствовал совершенно об обратном. «Что же произошло потом?» «Каковы были дальнейшие действия убийцы?» Антон Никодимович важно наклонил голову, точно ожидал услышать именно это. Для завершения задуманного ему необходимо было сделать всего один шаг. Последний. Смазать шпаги заботливо припасенным ядом. Оставалось только выждать удобный момент. «Ну!» – протянул Холонев и махнул рукой. Таких моментов у нашего профессора было превеликое множество. Поликарпов ехидно сверкнул глазами. «Мне, Владимир Матвеевич, больше нравилось, когда вы нянчили свое оскорбленное самолюбие. Ей-богу, сударь, вы хотя бы молчали и не встревали со своими в корне неверными замечаниями. Но, боюсь, что на «но» нет времени». «Но ведь...» «И на «но ведь» тоже». «Давайте я лучше сам быстренько поведаю присутствующим окончании этой запутанной истории, и мы все дружно отправимся на боковую. Глядите, уж ночь на дворе, мы изрядно устали». Никто из сидящих за столом не выглядел ни усталым, ни сонным. Все слушали, затаив дыхание, точно дети долгожданную рождественскую сказку итак господа присяжные заседатели», – произнес пристав, по-прежнему воображавший себя обвинителем в суде, – «имея некоторое количество более или менее достоверной информации, мы смело можем утверждать, что секрет опаснейшей в мире древолазной лягушки был нанесен на клинки после первой дуэли Дмитрия Афанасьевича с Иваном Карловичем» что состоялось вчера утром у ротонды. Согласно выводам следствия, господин Фальк невиновен, а, следовательно, не причастен к отравлению оружия, и, будь оно смазано смертоносным зельем, обязательно бы заметил неладное. Зато вечером, в темноте, да при свете факелов, возможность обнаружить на лезвие яд представляется весьма маловероятной. По возвращению господ фехтовальщиков с лесной прогулки, которая в тот раз по чистой случайности не окончилась кровопролитием, шпаги перекочевали во временное владение усадебного приказчика Холонева и находились под его пристальным надзором вплоть до окончания драмы. А стало быть, единственным временным отрезком, на протяжении которого клинки могли быть отравлены, являются те полчаса, когда все обитатели усадьбы собрались в старой бане и разглядывали мертвое тело станового пристава Вебера. Полицейский выдержал короткую паузу перевести дух и не без удовольствия отметил, что ему удалось всецело завладеть общим вниманием. Нетерпеливо поерзав на стуле, он заговорил вновь, постаравшись придать своей речи чуть больше пафоса. Показания конюха позволяют судить о местонахождении злосчастных рапир в обозначенный временной отрезок. Слуга клянется, что по прибытию бара Тротонды оружие было на Дульсинее. «На ком, простите?» «Приторочено к седлу Дульсинеи», — нарочито вежливо повторил Антон Никодимович. «Любимой княжеской коняшки» оставленный вместе с другими скакунами у ветхого предбанника, близ пруда. «А теперь, дамы и господа, позвольте сделать вам вопрос. Кто из присутствовавших тогда на месте преступления имел неосторожность отлучаться? Хотя бы на минутус. Раздалось сразу несколько голосов. «Черт бы меня побрал, если это не наш скорбный желудком педагог!» «Я думала, человеку и впрямь плохо!» Покачала головой Ольга Казимировна. Поликарпов невольно поежился под пронзительным взглядом молчавшей княжны. Ему показалось, будто что-то в облике девушки незримо переменилось. И не сказать, чтобы в лучшую сторону. События последних часов напрочь вытеснили из Софьи Афанасьевны былую мягкость и детскую непосредственность. «Ничего», — подумал пожилой сыщик, — «время лечит». «Станет, барышня, еще смешливей и милее, чем прежде. Перемелится, мука будет». «А откуда, ваше благородие, вы взяли, что рапиры не могли быть намазаны отравой в период хранения в Холоневском чуланчике?» — спросила юная помещица, недоверчиво приподняв точеную бровку. «Помилуй, Софи!» — возмущенно пророкотал управляющий. «Очень просто, сударыня». Я исключил этот вариант, основывая свои умозаключения на твердых фактах и логике. Видите ли, внимательный осмотр дуэльного реквизита дал весьма любопытный результат. Мне удалось обнаружить, что на вершие шпаги, которой сражался господин Фальк, было искуснейшим образом спилено почти наполовину. Представляете мое удивление? «Как спилено?» — воскликнула Ольга Казимировна. — А вот так! — улыбнулся пристав, щелкнув пальцами. — Ведь это жульничество, господа! — Вне всяких сомнений, мадемуазель. Баланс клинка был изрядно смещен, отчего оружие стало почти неуправляемым-с. Уверяю вас, если бы речь шла не об учителе фехтования, оппонент князя Арсентьева был бы давно уже мертв и не сидел бы теперь среди нас. Софья Афанасьевна сделалась еще красней, страдальчески вздохнула, но заставила себя задать честный вопрос. «Владимир Матвеевич, мой брат об этом знал?» Холонев тоже пошел густыми малиновыми пятнами и промолчал. Стараясь ни на кого не глядеть, девушка тихо произнесла «Стало быть, знал». «А с чего вы все-таки взяли, сударь?» – загласил вдруг мостовой. «Что эти несчастные шпажонки не могли быть отравлены, пока лежали у Володи Холонева. Вот вы говорите факты, логика. Но ну, разве не логично предположить, что все это сделал приказчик?» «Раз с рукояти на балдашник, чтобы обеспечить своему сюзерену Викторию, то вполне мог нанести на лезвие яд до полного комплекта, так сказать». «Чтоб наверняка...» «Да, мне приходило это в голову, господин адъюнкт-профессор», — хитро улыбнулся Пристов. «Но зачем, извольте вас спросить, в таком случае было смазывать оба клинкас? Ведь почтеннейший Владимир Матвеевич доподлинно знал, каким оружием будет биться каждый из дуэлянтов. Иван Карлович шпагой со спиленной шишкой, князь целый». «Нет, это могло сделать только третье лицо. Лицо, являющееся настоящим убийцей. То есть выс». Алексей Алексеевич застонал точно от зубной боли и предпринял еще одну отчаянную попытку оправдаться. «И все равно не сходится. Вы судите о моих поступках предвзято и совершенно бездоказательно. По-вашему, выходит, раз я выбегал из чертовой бани... Я и есть проклятый душегубец и сволочь, каких мало. Ну, послушайте себя, ведь это же чистый бред. Да, теоретически я мог все это сделать. Подчеркиваю, теоретически. Но где, господин иудейский прокуратор, хоть одно маломальское доказательство? Что вы можете предъявить? Пустые умозаключения» а Боюсь, что в суде ради эффектного выступления, в котором вы битый час упражняетесь в словоблудии, вам никто не поверит!» «Вы не того боитесь, ваше благородие!» — сверкнула глазами Софья Афанасьевна, похожая в эту минуту на истинную валькирию. «Я сейчас же прикажу мужикам взять богры и хорошенько прочесать пруд, если в нем и впрямь найдутся...» Если там обнаружится Татьяна и Тимофей, это подтвердит выводы следствия, и тогда...» Княжну била крупная дрожь. Доктор Нестеров сделал заигравшемуся полицейскому резкое замечание и немедленно занялся девушкой. Ему дважды пришлось давать бедняжке нюхательную соль, прежде чем приставу удалось, наконец, продолжить. «Что ж, господа...» сказал он, когда Софья немного успокоилась, и Вадим Сергеевич вернулся в облюбованное кресло. Я и впрямь несколько увлекся нашим маленьким спектаклем. Полагаю, самое время принять заслуженные аплодисменты и опустить занавес. Вы, профессор, умнейший человек и говорите истинную правду о цене моих умозаключений. Без доказательств они ничтос. «Согласен. Однако я не охолонев и не привык делать пустых выводов, не подкрепляя их твердыми фактами. Я, знаете ли, не сажусь играть в карты, не имея на руках достаточного количества козырей. «Позвольте, что вы имеете в виду? У вас есть что предъявить?» «Безусловно. Это я и пытаюсь вам втолковать. Не нужно, дорогая Софья Афанасьевна, прочесывать пруд». «Во всяком случае, это совершенно не к спеху. Мои люди уже осмотрели все, что нужно. Шадрин, голубчик, прикажи доставить сюда доказательства». Громко стуча сапогами, заместитель начальника городской полиции удалился за дверь. «Какие еще доказательства?» Рассмеялся мостовой, проводив полицейского взглядом. И губы его задергались в нервном тике. — У вас на меня ничего нет и быть не может. Если вы решили взять мостового на зихер, советую вам немедленно оставить эту затею. У вас ничего не выйдет. Створки скрипнули вновь, и в столовую залу влетел давишний помощник в сопровождении еще двух стражников. Один нес под мышкой знакомый сверток со шпагами, другой — серебряный поднос, предназначенный для визиток. Однако сейчас на нем вместо ровных типографских карточек красовалась зеленая малахитовая чернильница. Воздух в комнате в мгновение ока наполнился сладковатым запахом гнили. Ольга Казимировна немедленно сморщила тонкий нос и недовольно осведомилась. «Что это за аромат, Антон Никодимович?» «Так изящно пахнет яд, выделяемый нашими южноамериканскими квакушками, мадмуазель». Притом не сразу, а когда постоит какое-то время на свежем воздухе -с. Но, пожалуйста, в следующий раз говорите мне ваше благородие. Помилуйте, я все-таки руководитель городской полиции. — Стало быть, это шпаги так благоухают? — спросил Холанев с самым участливым видом, стараясь поскорее замять историю со спиленным навершием. — И шпаги тоже-с. Добродушно согласился Поликарпов, подстраиваясь под дружескую интонацию провинившегося приказчика. Но главным доказательством в этом деле являются не они, а вот этот, на первый взгляд, совершенно невзрачный предмет канцелярского инвентаря. Все машинально перевели взгляд на чернильницу. На лицах присутствующих застыло легкое недоумение. «Позвольте объяснить, господа». — продолжал пристав, указывая пальцем в сторону только что внесенных предметов. — Сегодня, часу во втором, или нет, скорее в третьем. Это случилось после обеда, — с мрачным нетерпением подсказал доктор Нестеров. — Мерси, друг мой. Сегодня, после обеда, мы с почтеннейшим Вадимом Сергеевичем окончательно разложили перед собой каждый факт. Проанализировали имеющиеся показания, все хорошенько взвесили и пришли к выводам, о которых я только что имел честь и удовольствие сообщить. Однако теория завсегда нуждается в подтверждении, на то она и теория-с. А потому, чтобы не оказаться к этой минуте в дураках, я отдал приказ о произведении обыска в комнате подозреваемого. «Что-что?» Взвизгнул адъюнг профессор и непонимающе уставился на ненавистного чиновника. «Да когда же вы успели-то? Разве только... Неужели вы... Это подло! Какая дьявольская низкая хитрость!» «Именно, государь мой, именно! Почему, вы думаете, мы пригласили вас на повторный допрос?» «Вы впрямь поверили, будто Поликарпов забыл поинтересоваться деталями вашего прошлого. Слушал, кивал, записывал, переспрашивал и снова записывал. А потом вдруг взял да и отпустил вас на полусловие. Сразу после того, как в импровизированную допросную комнату вернулся довольный Шадрин. «Ну-ну, друг мой, не следует быть настолько наивным» тем более при вашей, так сказать, профессии. «Я все равно ничего не понимаю. Обыск, шпаги, чернильница, какие-то повторные допросы, хитрости, заморские лягушки, пахнущие ничем-нибудь, опропавшими овощами. Голова идет кругом. Объясните толком, прошу вас!» Взмолилась польская вдова, и лоб ее пересекла страдальческая морщина. Частный пристав раздвинул полные губы в торжествующей улыбке. «Как по мне, тут все предельно ясно. Но раз вы просите, милая Ольга Казимировна, попробую коротко воссоздать цепочку причинно-следственных связей. Специально для вас. Итак, князь убит в результате спровоцированной посредством анонимной записки дуэли». Смерть наступила в результате попадания в кровь сильно действующего препарата, который спустя некоторое количество часов после его разгерметизации дает сильный и весьма специфический запах. Например, клинок, щедро смазанный отравой и хранящийся в закрытом шкафу моего, с позволения сказать, кабинета, в нужный срок проявил себя именно так. Расточая из-за опечатанной сургучом дверцы дивный аромат гнили. Все обстоятельства так или иначе указывают на то, что убийца с большой долей вероятности Алексей Мостовой, бывший профессор Гиштории из Петербурга. Это дает право на досмотр его личных вещей. В результате обыска апартаментов предполагаемого преступника Обнаруживается малахитовая емкость для чернил, из-под неплотно прикрытой крышечки которой веет все тем же замечательным запашком По комнате пронеслась безошибочно узнаваемая искра сенсации. Не желая останавливать повествование, полицейский повысил голос и заговорил быстрее. Внутри чернильницы обрывок трепицы со следами яда. На антресоле шляпная коробка с изрядной суммой денег. Сплошь новенькие, хрустящие ассигнации. Совокупность фактов и доказательств, как косвенных, так и прямых, дает мне все основания для задержания и последующей передачи под суд господина Мостового. Помощник. Приказываю поместить этого человека под стражу. Алексей Алексеевич. Я частный пристав полиции города Кургана Тобольской губернии, титулярный советник поликарпов Антон Никодимович, официально объявляю вас арестованным по обвинению в предумышленном убийстве его сиятельства князя Арсентьева, станового пристава Вебера, а также господина Ефимова и дворовой девки Татьяны». На минуту, много на две, в комнаты воцарилось гробовое молчание. Каждый из присутствующих интуитивно отодвинулся от Алексея Алексеевича подальше. Кроме полицейских. Те, напротив, поспешили обступить обвиняемого с двух сторон, готовые в любой момент взять его под руки. «Господи Боже! Вы нашли деньги! Я знал, что так и выйдет!» Не вставая со стула, профессор с протяжным стоном подался вперед и закрыл лицо ладонями. «Так или примерно так?» Поликарпов самодовольно хмыкнул и жестом велел подчиненным быть на чеку, «Мол, не ровен час убийца выкинет какой-нибудь фортель». «Выслушайте меня, господа», — сиплым голосом произнес мостовой. «Умоляю, всего несколько слов». Все напряженно молчали. На лицах читался легкий оттенок отвращения, смешанного с состраданием. Впрочем, никто открыто не проявлял своих эмоций. Только частный пристав не сдерживал торжествующие улыбки, да доктор Нестеров озабоченно хмурился. Профессор вдруг попытался вскочить из-за стола, но был грубо усажен обратно. Механически повторив попытку, он затравленно обернулся и затораторил, точно опасаясь, что его в любой момент могут прервать. «Вы многое сказали верно, ваше высокоблагородие!» Не знаю, как вам это удалось, но это правда. И про гладиаторские игры, и про колосею, и про учителя фехтования, даже про императора Коммода. Но вы ошиблись в главном — мотивации. Помимо страсти и денег существует еще один сильнейший стимул. Имя ему — страх. Прошлогодний случай в Петербурге стал для меня в своем роде роковым. Наломав дров, я крепко попал на крючок неких очень серьезных людей. Я действовал по их инструкции. О, вы не знаете, господа, этих людей. Не представляете, на что они способны. У них не забалуешь. Так настращают, что сделаешь для них все, чего не попросят. Не требуя даже денег. Нет, то есть были, конечно, и деньги. много. «Однако теперь они встанут мне поперек горла и...» «Это точно, негодяй, поперек твоего поганого горла!» — свистящим шепотом произнесла Софья Афанасьевна. Резким движением выхватила из-под пледа красивый дуэльный пистолет. Фальк немедленно узнал в нем Холоневский лепаж. Кто-то испуганно вскрикнул. Полицейские, продолжавшие удерживать мостового, бестолково разинули рты». «А?» – переспросил адюнгт-профессор и выпучил на девушку маленькие поросячьи глазки. Комнату разорвал оглушительный выстрел. На столе жалобно задребезжал дорогой китайский фарфор. Клуб густого дыма бесформенной кляксой взвился под потолок. Стул, на котором только что сидел бывший преподаватель истории, с глухим стуком опрокинулся навзничь. Выпустив натужно хрипящего подозреваемого, стражники попятились прочь. Ноги Алексея Алексеевича дернулись раз в другой и застыли, прочертив на сверкающем полу длинную кривую черту. Вскоре прекратился и хрип.